Она. Это ее. Да. Вот оно. Встретились. И еще одно «да» получил он от нее, такой же радостный и искренний, как и всегда. И столь же, как и всегда, ничего не значащее и ровно ничего не стоящий. «Здравствуйте, Лина», — сказал он, — «это я, Георгий. Вы давно приехали?» Как только он назвал себя, она с какой-то даже обидой вскрикнула «Ну, наконец-то!» И, впрочем, после конца разговора он так и не мог вспомнить его начало. Помнил только, что все сразу пошло так, как будто тут не пролегали годы встречи, разрывы, разлуки. Полностью память к нему возвратилась, только начиная с ее вопросов. «Ну, когда же вы все-таки приедете? Я очень хочу вас видеть!» «Да, Господи! Да когда угодно!» — ответил он. «Ну, хоть сейчас!» «И верно!» Он готов был, как мальчишка, сейчас же сбежать на шоссе и вскочить в любую машину. Она засмеялась. «А я ведь боялась, что вы изменились!» «Да нет, сегодня нельзя! У вас же там наши! Вы сейчас один?» «Один!» — ответила. «На что? Ну, а с костями что, порядок? Вся благополучно!» — Очень, — ответил он, хотя ровно ничего не сообразил. Какие кости, какой порядок! — Очень, очень, все благополучно, — сказал он. И Володя не подкачал. — Ну, передайте ему мой привет. Так нам и не удалось сделать вам сюрприз. Слушайте, хранитель, вас ведь тут хранителем прозвали, я так смеялась. После двух я всегда свободна. Так скажем, завтра, а? — Отлично, — ответил он решительно. — Где? И тут она заговорила как-то по-иному, по-старому, вот как тогда на море. Его даже в жар бросила от ее голоса. — Да где хотите, дорогой, где вы хотите? Может, в музей к вам зайти? — Да, — сказал он с разбегу, — зайдите в музей. Потом опомнился. — Постойте, — сказал он, — не надо в музей. — Вот вы и знаете главный вход в парк, где фонтан, так вот у фонтана хорошо. И сейчас же подумал, что нет, нехорошо. Слишком уж там людно. Но она уже ответила, всегда обожала сцену у фонтана. Пред гордую полячкой унижаться. Блеск, как говорит Володя. Только вы уж очень не опаздывайте, а то, знаете, стоять на виду у всех. Тут ей что-то крикнули со стороны. «Видите, тут мне подсказали, молодой, красивый, одинокий. Хорошо. Договорились. У фонтана. А теперь попросите к телефону моего профессора». Только скорее нужен телефон, здесь все интересуются его покупкой. Чтоб как следует вспрыснуть покупку, они облюбовали отличное место. Поставили стол над самым откосом. Тут к шоссе сбегал влажный песчаный косогор, не желтый, а ржаво-оранжевый, и весь до самой вершины он зарос дудками, колючим барбарисом, с круглыми багровыми листьями и эткими небольшими ладными лопушками, ровными и аккуратными, как китайские зонтики. А за шоссе начинали с болота осоки, чистая и частые россыпь незабудок, бурная речка Алматинка, а в ней среди пены и брызг, грохота и блеска, лоснился на солнце, похожий на купающегося бегемота огромный черный валун, В общем, отличное место тени, солнца, прохлада и свежесть. И, подходя еще издали Зыбин, услышал голос директора Директор громыхал, значит, кого-то громил. Кого же это он? Подумал Зыбин. Он подошел, и за яблонями его никто не заметил. Все сидели и слушали. Только дед спал. Независимо откинувшись головой на ствол яблони и чуть всхрапывал. Перед Кларой на скатерти лежало несколько папиросных коробок. «Да ведь она же не курит, — смутно подумал Зыбин. Клара молчала и играла вилкой. Рядом с Кларой сидела Даша, племянница бригадира Потапова, веснущая, нежно-розовая девушка. Она в этом году перешла на четвертый курс театральной студии, и Потапов никак не мог простить ей этого. Все, не отрываясь, смотрели на директора. А он кончил одну тираду, выдержал эткую эффектную паузу, крякнул, подцепил на вилку колечко лука, истово проживал его.